О моего исчезновения Мы живем в мрачные времена. Больше людей, чем когда-либо в истории были вынуждены бежать с насиженных мест. Приток беженцев способствует развитию неприязни к чужестранцам, возникновению страхов и конфликтов. Моего Урмберга вы не найдете на карте, и все же он существует. Он вокруг нас. Возможно, вы живете в таком урмберге, сами того не зная, или проезжаете его по дороге на работу или в гости к пожилой маме. Урмберг- это скорее состояние, чем реальное место, состояние возникающее во времена больших перемен, что-то вроде лесного пожара. Урмберг- это то, что произрастает из золы на черном пепелище. он питается недовольством, разочарованием и даже скукой, «Это ты могла спасаться от войны и голода», — говорит Андреас Малин. «И это и есть та простая, но одновременно очень важная мысль, которую я хочу передать этой книгой».